Глава вторая. Частная квартира в Риме. Уважаемый, все эти разговоры бесполезны. Я против вас ничего не имею, но не могу допустить, чтобы моя дочь вышла замуж за комбинацию из любви, искусства и голода. Ведь, сколько я понимаю, вы ничего другого ей предложить не можете. Сэр, я беден, в этом вы не ошиблись. Но разве слава ничего не стоит? «Достопочтенный Белами Фудл из Арканзаса говорит, что моя статуя Америки представляет собой замечательное произведение скульптуры. Он уверен, что мое имя со временем прославится. Чепуха! Что может понимать этот арканзасский Кессел? Слава пустяки! А вот я желал бы знать рыночную цену вашего мраморного пугала. Вы корпели над ним полгода, не можете выручить за него и 100 долларов. Нет, сэр!» Покажите мне пятьдесят тысяч наличными, и я выдам за вас мою дочь, а иначе она выйдет за молодого симпера. Даю вам полгода сроку. Всего хорошего, сэр. Ах, я несчастный.